Пепел, Абрам. Медведев, я тебе не Абрам. Пепел, Абрашка. Наташа хворает. Медведев, а тебе какое дело? Пепел, нет, ты скажи, сильно ее Василиса избила. Медведев, и это дело не твое, это семейное дело. А ты кто таков? Пепел, кто бы я ни был... А захочу и не видать вам больше Наташки. Медведев, бросая игру, Ты что говоришь? Ты про кого это, племянница моя, чтобы. Ох, вор! Пепел, вор, а тобой не пойман. Медведев, погоди, я поймаю, я скоро. Пепел, а поймаешь, на горе всему вашему гнезду. Ты думаешь, я молчать буду перед следователем? Жди от волка толка. Спросит, кто меня на воровство подбил и место указал. Мишка Костылев с женой. Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой. Медведев врешь, не поверит тебе. Пепел поверит, потому правда. И тебя еще запутаю. Ха! Погублю всех вас, черти увидишь. Медведев, теряюсь, врешь и... врешь, и... Что я тебе худого сделал, пес ты бешеный? Пепел. А что ты мне хорошего сделал? Лука. Так. Медведев Луке. Ты чего каркаешь? Твоё тут какое дело? Тут семейное дело. Бубна, Луке. Отстань. Не для нас с тобой петли вяжут. Лука смиренно. Я ведь... Ничего, я только говорю, что если кто кому хорошего не сделал, то ты худо поступил. Медведев не поняв. Кто-то! Мы тут все друг друга знаем. А ты кто такой? Сердито фыркая, быстро уходит. Лука рассердился, кавалер. — хо дела у вас, братцы, смотрю, я путанные дела. Пепел Василиси жаловаться побежал. Бубнов. Дуришь ты, Василий. Чего-то храбрости у тебя много завелось. Гляди храбростью место, когда в лес по грибы идешь, а здесь она ни к чему. Они тебе живо голову свернут. Пепел. Но нет, нас, Ярославских, голыми руками не сразу возьмешь. Ежели война, будем воевать...